Лев Мартынов надувает шар. 26 мая, 3 часа 19 минут. Остров Кенгуру, штат Южная Австралия. Посреди ночи его разбудил дикий грохот. Лев испуганно заморгал, не соображая, что происходит. Прижал руку к сердцу, колотится. Прислушался, в доме тишина. Да и не могло грохотать внутри. В этих маленьких комнатах просто не поместится нечто столь массивное, чтобы упасть с таким звуком. Приснилось, наверное. Лев повернулся на бок, смежил веки. Дремота по капельке заливала сознание сахарным сиропом, тот застывал, превращаясь в мутноватый купол, способный защитить от любых посторонних раздражителей. Но в последний момент хрупкая оболочка разлетелась на мириады осколков. Снова грохот. Точно с улицы доносятся взрывы. Вряд ли Австралия ни с кем не воюет. Даже если начнётся мировой конфликт, сверхдержавы будут бомбардировать друг друга, а на эту часть света ядерную боеголовку тратить бессмысленно. Разве что случайная залетит. Но такой сюжет из области фантастики, ничего общего с реальностью не имеет. Тогда что это за звуки? Шахтёры пробивают штольню динамитом или карьерный самосвал взрыкивает? Нет, здесь же сплошные заповедники. Тишина и покой. Наверное, поэтому обычные звуки кажутся такими громкими. Стены в доме тонкие, сплошная фанера, да и бахнуло где-то поблизости, над крышей. Он поднял глаза и увидел, что над изголовьем кровати сидит металлический лебедь с изогнутой шеей и держит в клюве цепь, на которой качается белый шарик размером с кулак. Лев потянулся к выключателю, лампа озарила комнату приятным матовым светом. Вот так-то лучше. Теперь, услышав очередной оглушительный тарарам, Лев сразу понял, что это. Гром, самый обыкновенный гром. Гроза приближается. Почему же на стёклах не видно ни капли дождя? Только белый шар светильника отражается в тёмной пропасти за окном. Ничего. Судя по громовым раскатам, тучи вскоре доползут сюда и обрушатся водопадом, заливая и белый домик, и весь остров Кенгуру. Скорей бы. Под шум дождя всегда лучше спится. Лев зевнул и щёлкнул выключателем. Комната погрузилась во тьму, но белый шарик за окном не исчез. Неожиданно свет снова вспыхнул. Теперь в стёклах отражались две сверкающие сферы, причём одна оставалась неподвижной, а другая медленно приближалась. Лев крепко зажмурился, в который раз уже зарекаясь не пить и искренне надеясь, что глюк исчезнет. Открыл глаза? Нет. Оба шарика по-прежнему тут. А если выключить лампу, остался только один. Логично. Вот только логики не под силу объяснить секрет фокуса, откуда взялся этот белый кругляш и почему он движется, причём такое впечатление, что движется не снаружи, а уже в комнате, и это не обман зрения. Лев пригляделся, шар прожёг в оконном стекле аккуратную дыру, И протиснувшись мимо оплавленных краёв, неспешно продолжал плыть по воздуху. Чертовщина какая-то. Может, это призрак колобка, жестоко растерзанного лесой? Или он похолодел, услышав очередную канонаду приближающейся грозы? Шаровая молния. Лев с ужасом рассматривал шар, медленно, но неотвратимо приближающийся к кровати. Аккуратный, маленький, чуть больше теннисного мячика и такой же пушистый на вид, только вместо ворсинок искры. Они не разлетаются во все стороны, как рисуют в мультфильмах, просто хаотично мечутся по поверхности, вспыхивая то на левой половине, то на правой. Чёткое разделение на полушария заметно невооружённым глазом. Прямо по центру молнии проходит полоса с мезинец толщиной, яркая и пульсирующая. блестящее колесо с раздутым самомнением, катящееся прямо к намеченной жертве. Лев замер, боясь пошевелиться или даже моргнуть. Он чувствовал исходящий от шара запах, напомнивший о вспаханном чернозёме и варёных раках. А вот жара, вопреки ожиданию, не ощущалась. Наоборот, ткни пальцем, почувствуешь лютый холод. Но кто же в своём уме ткнёт в смертельно опасную штуковину? Шарик плыл, поднимаясь всё выше и выше. Похоже, его притягивает светильник, висящий над изголовьем. Правильно. Железо прекрасный проводник электрического тока. Ступай к нему, а меня не тронь. Молния двигалась, чуть покачивая выпуклыми половинками, как Алесандро Амбросио на подиуме. Пролетела над левой рукой, заставляя волоски встать дыбом, а затем зависла примерно в 30 сантиметрах над головой перелётного жениха. и задумалась. Лев зажмурился от нестерпимо яркого света, но сквозь ресницы наблюдал, как по круглым бокам перекатываются разноцветные вспышки: лимонные, лазурные и салатные. Неужели эта гадина и вправду умеет думать и сейчас рассуждает, какой объект притягательнее? Выбирает между железным лебедем и мертвенно бледным лицом, колеблется или капризничает? Искры осыпались вниз и заплясали на бровях льва, вызывая приятное покалывание. Он осторожно подул, пытаясь сдвинуть с места зловещий шарик. Тот неожиданно увеличился в размерах и закружился на месте. Приподнять его удалось лишь на самую чуточку, но и этого хватило. Молния двинулась к изогнутому светильнику, а человек стремительно перекатился влево и рухнул с кровати, закрывая голову руками. На лебединой шее будто вырос мерцающий зоб. Искры запрыгали по металлу во всех направлениях, а за ними потянулась и вязкая субстанция, плещущаяся в недрах шара, как миндальный крем в конфете Рафаэла. Через пару секунд раздался громкий хлопок. Взрыв получился не громким и не страшным, но жидкий огонь плеснул на стену и разлился сразу в двух направлениях. «Ну, вниз — это понятно, гравитация, никуда от нее не денешься. Но почему огненные струйки потекли вверх? Неужели потому, что крыша этого дома с точки зрения планеты Земля и есть низ? Или пламя бежит по электрической проводке от светильника, пробиваясь из стены наружу?» Пока лев раздумывал над этим неожиданным явлением, пожар добрался до потолка и разделился на три потока. Куриная лапка в считаном мгновении стала похожа на гусиную. Красно-рыжие перепонки ширелись, пожирая пространство. А огонь, спустившийся традиционным способом, вовсю пыхтел под кроватью, разгораясь всё сильнее. Лев подпрыгнул, как ужаленный, натянул сапоги и кепку, схватил в охапку остальные вещи и недолго думая выбросил их в окно. Сам не рискнул выпрыгнуть со второго этажа. Менее рискованно спуститься по лестнице. Да и хозяев надо предупредить, что дом горит. Метнулся вниз, на третьей ступеньке вспомнил про гитару. Вернулся, пламя уже пожирало кровать. Вот они, эти ваши ecology friendly, моментально вспыхивают. Пожар! Горим! голосило он, врываясь в спальню. Вставайте. Ты бы хоть гитарой прикрылся, что ли? хихикнула Аня, потягиваясь. Лев охнул и покраснел. Пожар! повторил он с конфуженно. Вот я и того. Молния прилетела. Юрка бодро вскочил с кровати. «Шаровая, небось?» «Да», — опешил Лев. «А как ты... А вы чё такие спокойные? Дом горит!» «Так мы привыкли уже!» Аня распахнула дверь на улицу и стала выкатывать из гардеробной стойки с вещами. «Это пятый пожар за три года. В этой местности аномальное количество шаровых молний. Кстати, недавно китайцы поймали одну такую в спектрограф и выяснили, что шарик состоит не только из горючего газа, как думали раньше». там ещё в равных пропорциях железа и кремней. То есть когда обычная молния бьёт в горную породу, насыщенную железом, возникает вот такая световая граната, которая Бань, крошка моя, давай без лекций, улыбнулся серфингист. Наш гость слишком нервничает. Помнишь, как мы в первый раз бегали, суетились, у тебя даже истерика случилась. А теперь вообще не паримся. Спим в пижамах. Ко всему нужному прикрутили колёсики, даже вот к кровати, чтоб спасать было проще. Документы, деньги, запасные телефоны. О, не забыть бы, где мой сотовый. Да, так вот. Самое важное мы храним в несгораемых ящиках, которые и термоядерная бомба не повредит. Помоги вытащить. Они, суки, тяжёлые. Но сначала оденся. Твои джинсы сгорели? Могу одолжить. Выбросил из окна? Метнись за ними и возвращайся. Не тормози, а то он потолок уже волдырями вспухает. Лев не рискнул взглянуть вверх, и упоромити бросился из горящего дома. Долго не мог попасть ногой в штанину, но кое-как натянул. Схватил красную рубаху, увидел в ней, как в зеркале колеблющиеся отцветы пламени, и замер. «Вернуться в пекло? Да тут даже глаза скосить и посмотреть на огонь страшно. Не говоря уже о возвращении. Нет, пусть сами корячатся. Могли бы и предупредить, что дом построен в опасном месте, практически на вулкане из шаровых молний. Пять пожаров за три года!» Это какие же нервы нужно иметь, чтобы оставаться на проклятом острове. Он натянул рубаху и в этот момент услышал внутренний голос. Да что ж такое? Ты нарочно такие моменты ловишь под сознание, когда все органы чувств на паузе. Не вижу, не слышу, рот и нос залеплены красным шёлком. Да, самое время появиться шестому чувству чувству вины. Стыдно, да? Люди к тебе со всей душой приютили, накормили, обогрели. Да, чуть не поджарили в итоге, но это же не от них зависит, правда? Вот сейчас Юрка уронит на ногу стальной ящик, не сможет доковылять до двери. Аня бросится спасать мужа, крыша провалится, и привет горячий, обжигающий привет. А все потому, что ты прикидывался до смерти испуганным, лишь бы не таскать тяжести. Да не надо заливать, шок уже давно прошел, сердце перестало колотиться, и гормоны схлынули. Просто ты привык убегать от опасности, от ответственности, от обвинений. Что за манера у подсознания подбирать все примеры на одну букву? Так, а ну-ка не отвлекайся. Даже сейчас пытаешься уклониться от общения с самим собой. Конечно, это же легче всего сверкать пятками. А как насчёт того, чтобы повернуться лицом к проблемам? Достойно встретить всё, что обрушит на тебя судьба. Победить свои страхи раз и навсегда. Спасти друзей, которые на тебя рассчитывают. Ладно, ладно. Умеешь ты убалтывать, внутренний голос. Лев повернулся на каблуках лицом к проблемам. Верхний этаж пылал, как пионерский костёр на поляне, вздымаясь идеальным конусом на фоне тёмного неба. Незнакомые созвездия южного полушария старались отползти подальше и хаотично извивались в дрожащем мареве пожара. Нижний этаж белел, как ножка мухомора. Тонкие стены ещё держались, хотя в них уже что-то потрескивало. Дым заполнял комнату. Юрка кашлял и матерился. Аня гремела посудой на кухне, с другой стороны домика, куда огонь ещё не добрался. "Ладно, сказал же, пойду". Лев обречённо вдохнул и ринулся в сизый туман. Хозяина он увидел сразу. Юрка взгромоздил стальные ящики один на другой, пытался тащить по полу волоком, но одному такой подвиг не под силу. А вот если подтолкнуть пирамиду сзади, Поднажмём. Ага, вот так, вроде пошло, поехало. Что, ковёр зацепился? Ха -ха, а так гораздо легче. Давай, давай, не отвлекайся. Провей возьми, а то в дверь не пройдёшь. Всё отлично, ещё рывок. Фух. Успели вынести всё, кроме холодильника. Крыша рухнула как раз в тот момент, когда задыхаясь и отплёвываясь, они ототащили вещи на безопасное расстояние от горящего дома и повалились без сил в густую траву. Лев смотрел на зарево в небе и улыбался. Да, представьте себе, его настроение заметно улучшилось, и всё благодаря случайной мысли. Вот я лежу на спине, раскинув руки. И как же прекрасно, что сейчас на мою грудь не пытается взгромоздиться проклятый вомбат. Прикинь, в первом пожаре сгорела моя коллекция дисков. Я привёз с собой целый чемодан, потом ещё здесь докупал. Тысяча сиди с гаком, и всё сплавилось в закопчённый и скорёженный клубок. Одной рукой Юрка гладил Анины волосы, а другой слегка дирижировал, вспоминая погибшие мелодии. Депёплы, Депешмод и прочей Бонджовио, вообще всё сгорело. Уцелел ли что-то диск, который я слушал в машине? Прикинь, в чём хохма? Это была группа Крематорий. На их смеющиеся чумазые лица На догорающие стены белого домика и на весь остров Кенгуру упали первые капли дождя. Лев Мартынов строит дом. 27 мая, 23:23. 23 остров Кенгуру, штат Южная Австралия. Построить двухэтажный особняк за 2 дня задача нереальная. Зато собрать шкаф из Икеи за пару часов. Проще простого. Австралийские умельцы покумекали и выпустили конструктор Дом за сутки с готовыми модулями для строительства и пронумерованными деталями. Нужно только закрутить несколько тысяч шурупов, а потом законопатить щели. Конструктор доставили на остров уже через 6 часов после звонка. К тому времени добровольная пожарная команда вывезла мусор с копилища. Собирать новый дом решили в километрик к югу, на старом фундаменте, оставшемся ещё после первого пожара. Мне на этом холме всегда больше нравилось, обрадовалася Аня. Закаты красивее. Ладно, мальчики, вомбыты сами себя не обнимут. Я в заповедник, там и заночую. А вы, пожалуйста, не отвлекайтесь. У меня завтра вечером вебинар, не на природе же его проводить. Бригада умельцев начала возводить первый этаж. К ним присоединились несколько привыкших к сборке подобных домиков соседей со своими шуруповёртами. Крепкие рейнджеры из заповедника А также хозяин погорелец и его гость. Да, лев вкалывал наравне со стальными. На самом деле это было несложно. Подай, принеси, не мешай. Дом вырастал быстро, как в Майнкрафте. Если смотреть со стороны, скажем, видеоролик в соцсетях умельцев с эффектом ускоренной съёмки волшебное зрелище. Но когда сам участвуешь в процессе, усталость притупляет восторг. В первый вечер Лев вырубился в палатке строителей на жёстком матрасе, даже не выпив воды. Хотя жажда и мучила, но спать хотелось ещё сильнее. Второй день и второй этаж давались куда тяжелее. Лев не понимал, как устроен резервуар для сбора дождевых капель и куда ставить насос, чтобы качать воду из соседней реки. Поэтому ему поручили самое простое выносить мусор и складывать в кузов грузовика. Занозы, порезы, ушибы и садины А ещё презрительные крики не путаясь под ногами. Вот и всё, что запомнилось. Он пропускал мимо ушей постоянные разговоры о том, насколько этот дом идеален для заповедника. Заинтересовался только когда стали собирать крышу, сплошную солнечную батарею, которая способна заряжаться даже в пасмурный день. И опять-таки не для того, чтобы узнать, сколько киловатт там помещается. Нет. Стало любопытно, как умельцы взгромоздят крышу на дом без подъёмного крана. Но эти хитраваны выкрутились. Позвонили по мобильному, через полчаса прилетел вертолёт с крюком. Подняли, идеально подогнали, закрепили и откланялись. Живите хозяева на здоровье. Последним в дом занесли холодильник. Пустой, к сожалению. Поэтому отдохнуть не получилось. Пришлось ехать в туристическую зону, чтобы купить продукты для ужина. Ну и бутылочку, не праздновать же новоселье на сухую. Только без излишеств, предупредила Аня, паркуя машину возле магазина. И вина мне возьмите, какого-нибудь вкусненького. Ты же помнишь, что я пью, милый? Конечно, радость моя, Юрка чмокнул её в щёку. Сначала вкусненькое вино, а когда оно заканчивается, то водку или коньяк, потому что градус надо повышать. Это я вам как учитель химии рекомендую. Всё, встречаемся здесь же через полчаса. Лев, прикорнувшись на заднем сиденье, открыл глаза и захлопал ими в припадке непонимания. "Почему мы расходимся?" правила торговли, пояснила Аня. "Запрещено продавать выпивку и закуску под одной крышей. Поэтому домохозяйки посещают в основном бакалейю и овощной ряд, а мужчины отправляются туда, где байкеры, охотники, фермеры и налезвшиеся подростки бьются в кровь за обладание последней банкой пива". "Правда бьются?" ужаснулся лев. Глупости, Юрка хлопнул его по плечу, подталкивая в нужную сторону. Тут могут начаться перебои с электричеством, водой или деньгами, но выпивка найдётся всегда. В алкомаркете перед кассой разлюкся гигантский ежище с вытянутой мордой. Покупатели осторожно переступали через беззастенчиво хоропящее животное и старались говорить тихо, чтобы не разбудить, ну, вот это. Это кто? Спросил Лев продавца. Ей хидно, флегматично объяснил тот. Дрессированная, обыкновенная, убежала из заповедника, заскочила к нам, разбила бутылку с джином, налокалась и, как видите, спит. А чего ж вы её не прогоните? Прогнать? Да как можно? Взгляд продавца выражал сразу и недоумение, и отвращение к самой идее. Это то остров не для людей. А для зверушек жизнь у них тяжёлая, не чита нашим. Пусть развлекаются. Лев посмотрел на хропящее чудовище. Да, ехидни сейчас очень хорошо. И тут же почувствовал, насколько ему самому плохо. Защемило сердце, и где-то в солнечном сплетении началось кромешное затмение. Слушай, Юрка, сказал он по-русски, потому что ни на одном другом языке эта фраза не способна передать всю затаённую тоску. Походу я крепко забухаю. Нормально, кивнул серфингист. Тогда возьмём ящик самогона, чтобы не ездить туда-сюда. Вот прямо сразу самогона ничего приличнее нет. В Австралии самогон это высшая форма алкоголя. Некоторым семейным заводам уже больше 200 лет. Они разливают в бутылки истинный нектар. Лунный свет есть? спросил Юрка продавца, и когда тот кивнул, обрадовался. Вообще отпадное пойло. На голубом квандонге. Это фрукт такой, типа персика, но ядрёнее. Ты обязательно должен попробовать. Мне всё равно что пить, лишь бы горело, да душу грело. Только вот что, Лев вздрогнул, вспомнив шаровую молнию. Раз у вас снаряды годами попадают в одну и ту же воронку, Выделите мне спальню на первом этаже. А то я пьяный со второго этажа не выползу. Сергей Белопузов защёлкивает наручники. 30 мая, 8 часов 41 минута. Остров Кенгуру, штат Южная Австралия. Лев выплыл из тумана, как огромный изрядно опухший корабль и столкнулся с айсбергом. Ледяной взгляд подполковника Белопузова не сулил ничего хорошего. Левая щека горела, как будто по ней недавно ударили ладонью, звонко, так сказать, тяжечкой, может быть, даже не один раз. Очнулся гражданин Мартынов. Хищно усмехнулся следователь, подтверждая и как будто, и может быть. Лев смутно помнил два последних дня, но, судя по гадкому привкусу во рту, дни эти до краёв наполнялись самогоном и самоедством. Надо бы встать с кровати, одеться, хотя нето одеваться не надо неужели после пожара появилась полезная привычка спать не раздеваясь или он до полз до подушки в невменяемом состоянии позабыв снять джинсы неважно сейчас это сыграло в плюс враг застиг в расплох зато не со спущенными штанами какой никакой повод для гордости но и белопузов тоже нашёл чем гордиться я же обещал что достану тебя в голосе фанфарона отчётливо звучали фанфары. Достану даже на краю света. Ну да, ну да. Бабушка предупреждала: не ложися на краю, буркнул лев. Придёт серенький волчара. Он попытался встать, но стальной браслет впился в левое запястье. Наручники, значит. Прежде чем будить беглеца, следователь пристегнул его к железному изголовью кровати. Но это означает «Гражданин Мартынов, вы арестованы!» — подтвердил металлический голос. «А чего так официально?» Мысли в заспанной голове ворочались лениво, и спуг еще не высунулся из спутанного клубка, но любопытство потихоньку выползало. Вроде же только что на «ты» называл. «Я обязан соблюдать процедуру», — отчеканил Белопузов. «У ваших адвокатов и так будет достаточно поводов, чтобы выступать в суде с протестами. Не вижу смысла давать им еще один. Беспринципность продажных юристов, которые специализируются на защите коррупционеров, общеизвестна. Их главная задача состоит в том, чтобы цепляться за малейшие нарушения процедуры и передергивать факты. Мое же призвание в том, чтобы... «Слушай, командир, а давай ненадолго прервем твои излияния и перейдем к моим». Лев позвенел наручниками. Отстегни на минутку. Зачем? В смысле, зачем? Писать хочу. Потерпишь, злорадно зазвенел металлический голос. Может, станешь чуток сговорчивее. Сам себе противоречишь, подполковник. Это же отличный повод для протеста адвокатов. Жестокое обращение с арестованным. К тому же, наручники унижают моё человеческое достоинство. Напишешь жалобу, когда в Москву прилетим. Так ты меня до Москвы в туалет не пустишь, хмуро спросил лев. Посмотрим на твоё поведение, усмехнулся белопузов. А, я понял. Без моих показаний дело опять забуксовало. Молчит Альберт Валентинович. Усмешка исчезла. Губы следователя побледнели и сжались в тонкую серую линию. Напротив, господин Кнутов Пряницкий на допросах не в меру разговорчив, не заткнешь. Только на вопросы не отвечает. Либо 51-й статьей прикрывается, либо рассказывает исторические байки. Чаще всего про то, как в 20-е годы государство притесняло Непманов, хотя с них можно было поиметь значительную выгоду. Я сначала не догадывался, почему он твердит одно и то же, причем здесь 20-е годы прошлого века, когда у нас свои 20-е. Но твой шеф продолжал повторять слово «выгода» и цифру «двадцать» на все лады. В конце концов, даже такой тупой служака, как я, понял намек. Он готов дать мне откат в двадцать процентов от суммы вашей махинации, чтобы дело развалилось и не дошло до суда. «А ты хочешь больше?» — переспросил Лев. «Больше он не даст». «Думаешь?» «Выбор у тебя, небогатый или богатый?» «Раскроешь дело». Звездочка на погон и небольшая прибавка к казенной зарплате. Не раскроешь, звездочки не будет. Зато прибавка выйдет офигенная. Двадцать процентов. Это не просто безбедная старость. Там еще и внукам хватит. Думаешь? Повторил следователь, прищуривая правый глаз. А можно поподробнее? Сколько вы напилили на лесе? Во... Лев вовремя прикусил язык. Охо-хо-хо! Он не знает, понимаете? До сих пор не знает, о какой конкретно сумме идёт речь. Тело и вправду рассыпается. Не может Белопузов ничего доказать, хотя Не спеши делать выводы, Лёвушка. Ты ведь уже убедился, что подполковник не дурак. Он разыгрывает простака, но это очередной ход в шахматной партии. Возможно, следователь уже получил признание от кого-то из участников аферы и хочет сравнить показания, поэтому следи за языком и тщательно подбирай слова. Вот тебе-то какая разница, выкрутился лев. Всё равно не возьмёшь эти 20%. Или возьмёшь? «Слушай, давай потом поговорим. Я должен поссать. Иначе должен?» – неожиданно взбеленился следователь. «Даже не сосчитать, как много всего ты мне должен. Я вкус повинной должен. Полный расклад по аферам Альберта, мать его депутатыча, должен. За расквашенный нос тоже должен. Бросил меня, сука, на растерзание бразильским гопникам, хотя за минуту до этого умолял помочь и простить, хотя пил за мой счет в Париже». Какая же ты мразь это. Во-первых, пил я за счёт государства, тут ничего личного. Во-вторых, в драку с бразильцами ты сам полез. Можно было отдать им и деньги, и часы, и не геройствовать, а не пускать меня в туалет это издевательство. Лев встал и бросился к двери, волоча за собой кровать на колёсиках. Юрка, Аня, звоните в полицию, тут человека пытают. Белопузов пнул кровать ногой, и она откатилась на прежнее место. Лев рухнул на колени, а на его загривок обрушилась тяжёлая ладонь. "Хватит орать", прорычал подполковник. "Полиция тебе нужна". "Отлично. Только не забывай, что полиция на моей стороне". "И да, чтобы ты знал, На этом грёбаном островке всего двое полицейских. Один привёз меня сюда и ждёт в машине у входа, другой остался на пристани возле парома с твоей фотографией на случай, если ты попытаешься сбежать. Ты ведь склонен к побегам и уже трижды делал ноги, а потому наручники вполне оправданы. Этот аргумент суд примет во внимание, когда твои адвокаты раскроют свои гнилые пасти, чтобы заявить о жестоком обращении. Уяснил? Белапузов встряхнул Аристовонова, отбросил на кровать и закурил. Нет, гражданин Мартынов. Твои друзья вмешиваться не станут. Я предупредил, что ты беглый преступник. Для них это, кстати, стало неприятной новостью. Пусть Австралия построена бывшими каторжниками, но эти обниматели вомбатов, похоже, честные ребята. Вомбатов, поправил Лев. Чего? Правильно говорить вомбатов, Да ну, не может быть. В металлический голос впервые закралась ржавчина сомнений. А как же песни Егора? Сам в шоке. Но по науке, зубы не заговаривай, оборвал следователь. Хоть вам ботов. Это ничего не меняет. Ты, Аристон, завтра приведу тебя к дверям камеры кнутового пряницкого. Пусть знает, что зима близка. Герой им игры престолов себя возомнил, фыркнул лев. Чего? Каких престолов? А я не смотрел никогда. Следователь выпустил табачный дым через ноздри. Игры давно кончились. Я хочу, чтобы твой начальник занервничал, испугался, причём серьёзно испугался, почувствовал, что проиграл. Ты поднял ставку до 25%. Да что ж ты за дурак такой? Всё на деньги меришь, на чины. Мне это не нужно. Я работаю не ради наград. Ты вообще представляешь? Какой у нас поток дел. С утра до вечера разгребаем, башку поднять некогда. У вас же аппетиты не уменьшаются. Нахапали столько, что даже 20% хватит на безбедную старость и внукам останется, но вам всё мало, мало, мало. Сами не остановитесь однозначно. Более того, вы всё время вовлекаете в коррупционные схемы новых участников, и поток дел с каждым годом увеличивается. Белапузов приоткрыл окно и выбросил окурок. Но если я смогу посадить высокопоставленного депутата и его подельников, если про этот громкий процесс напишут газеты, расскажут телевидение и радио, то остальные хапуги ненадолго затаятся. Причём каждый пятый решит, что уже достаточно наворовал, обеспечил себя, детей и внуков, а правнуки пусть сами справляются. Вот ради этого Я и гонялся за тобой по всему миру. Сkladно излагаешь, командир. Но это, Лев взвек ему наручниками, всё равно беспредел. Я буду жаловаться в управление внутренних расследований. Да хоть сейчас? Подполковник присел на край кровати и поднял телефон, как будто желая сделать селфи с арестованным, пролистал список последних звонков, нашёл нужный номер, включил видеосвязь. После третьего гудка на экране появилась блондинка. Красивое, но чуть крупноватое, вроде валькирии из скандинавских мифов, и с квадратным подбородком. Любушка, привет, ласково сказал Белопузов. Тут задержанный хочет жалобу подать на жестокое обращение. Примешь? Что там у вас за драное шапито? Голос у валькирии оказался профессионально противным, как визг сверлильного станка. Давай уже тащи сюда этого драного придурка. Я устала бродить по драному причалу в драное делаите. Любушка, согласен я, а Делайды, конечно, не Париж. Хериш, отрезала блондинка и отключилась. Суровая, да? Это только на публике. А так очень нежная и страстная. Следователь мечтательно закатил глаза. Видишь ли, судьба у нашего брата незавидная. Отношения заводим только на службе, потому что никому не нужен муж, который круглосуточно пропадает, хрен знает где, только со своими иной раз складывается. Вот и я нашёл свою любовь. Замуж зову уже год, но она поставила условие: играем свадьбу, когда я получу полковника. Так что в одном ты прав, третья звезда мне необходима. Тогда и я стану завидным женихом, только оседлым, а не перелётным. Тогда, как жених жениха по-братски прошу отстегни наручники, взмолился лев. У меня сейчас через уши польётся. Эт гражданин Мартынов. «Терпи!» «Или в штаны ссы!» «Так даже прикольнее!» «Когда поведу тебя к машине и потом на паром, местные полицейские решат, что это ты от страха!» «Кстати, а мысль дельная!» «Пойду-ка я отолью на дорожку!» Белопузов скрылся в туалете, но дверь оставил приоткрытой, чтобы прислушиваться, не затеет ли беглец в комнате очередную каверзу. Лев тоже, хотя и против воли, различал знакомые звуки. «Жим!» Расстегнулась пряжка ремня, поползла вниз молния на брюках, поднялась крышка унитаза. «А-а-а!» — заорал следователь благим матом. В то же мгновение раздались громкие выстрелы, и, судя по кран-бандыщ, во все стороны полетели большие куски фаянса, а потом послышался грохот падающего тела. «Что и тить-колотить происходит?» Не успел этот вопрос отзвучать в голове льва, как в комнату ворвался молодой Верзилов в мундире. Пистолет в его руке слегка подрагивал. Юрка и Аня опасливо выглядывали из-за широкого плеча полицейского. На благополучном острове Кенгуру не привыкли к внезапным выстрелам. "Что эти колотить происходит?" уточнил страж закона с кошмарным акцентом. "А я знаю", пожал плечами лев. "Меня приковывали к кровати. Полицейский поднял пистолет повыше и осторожно открыл дверь туалета. Оттуда на четвереньках выполз белопузов. Брюки вывернулись наизнанку и тащились за ним следом, словно барана за конем. По голой ноге стекали тонкие струйки крови. «З-з-з!» В остекленивших глазах застыл ужас. «З-з-з!» «Змея!» — подсказала Аня, разглядывая две круглые ранки. «Змея!» — подтвердил полицейский, поднимая с пола безжизненную пеструю ленту. Змея! Металлический голос окреп и прорвался сквозь комок в горле. Белопузов поднялся, держась за стену. Змея выпрыгнула из столчка, укусила меня. А я её пристрелил. О, у нас такой вообще сплюш рядом, объяснил Юрка. Змеи заползают через трубы и яд! вопил следователь в мгновение ока растерявший всю свою уверенность и невозмутимость. От соситий, яд, пожалуйста, кто-нибудь. Ты! Воздев кулаки, он бросился ко льву, но запутался в брюках и упал. «Это ты все подстроил! Заманил меня в сортир, чтоб я там сдох! Ты знал, что там змея! Ты!» Кулаки неистово стучали по доскам пола, отчего кровать слегка подпрыгивала. «Ты! Ты знал, гаденыш!» Внезапно силы покинули Белопузова, и он прошептал, откидываясь навзничь. «От сосите, я не хочу умирать!» Не переживайте. До смерти ещё часа 3, а до больницы ехать в два раза меньше, успокоила Аня. Хотя можно и ближе к севородку найти, у нас в заповеднике всегда есть запас. За 40 минут доберётесь, даже за полчаса, если с мигалкой. А Юра сам укол сделает. Сделаешь? Подполковник Рязов вскочил и вцепился в серфингиста как клещ. Едем, нельзя терять ни минуты. А ты что стоишь столбом? обернулся он к полицейскому. Догоняй! Сирена оглушительно взвыла, заглушая вопрос льва. Анечка, у вас нажовка есть? Есть, кивнула она. Но не цепь ни кровать ты за час не перепилешь. А этот твой подполкан вернётся ещё злее. Он и сам по себе неприятный тип. Но после болючего укола, хотя можешь руку отпилить. Знаешь, волки отгрызают себе лапу, чтобы вырваться из капкана. Да как же я без руки «Да брось, рука-то левая, можно и без нее прожить. Или крюк приделать, как у пирата». «Ну и шутки у тебя». «Шутки? Скажешь тоже. Я девушка, ни разу в жизни не испытывающая сарказма», — подмигнула Аня. «Расслабься. Мы одно время использовали наручники, чтобы освежить отношения. Короче, я умею открывать и без ключа». Она принесла шпильку и, поскрежетав немного, расстегнула стальной браслет. «Ого, спасибо!» Лев метнулся в туалет, с тоской оглядел расстрелянный унитаз и пристроился к раковине. Потом туда же и умылся. Пригладил непослушные волосы мокрыми руками. «А у вас с Юркой не будет проблем из-за того, что я сбежал? Мы-то тут при чём? Это следователь идиот, что не оставил никого охранять преступникам международного масштаба. Да я это... Не то чтобы... Забей, Лёвушка. Кто из нас без греха? Держи, вот тут немного наличных». Она протянула деньги, скрученные в трубочку. "Бери наш джип и дуй на паром. Он отходит через час, а потом большой перерыв до следующего. У тебя будет фора. В Аделаиде от причала иди в сторону недостроенного небоскрёба. Его для какой-то корпорации строят, но не суть. Как дойдёшь до стройки, сворачивай налево и через 4 квартала вокзал. Садись на поезд, который называется Ган. Он идёт до города Дарвина." Там тебе Володька приютит. Это наш приятель, свой в доску, тоже серфингист. Вместе с Юркой катается по всему побережью. У него магазин Шака на пляже Милдин Бич. Туда сразу и иди. Мы ему позвоним вечером, как суета уляжется. Погоди, гитару свою не забудь. Блин, я даже не знаю, как вас благодарить. Лев порывисто обнял девушку и выдохнул ей в ухо пару матерных слов. Честно говоря, Так себе благодарность, хмыкнула Аня. Ой, прости, я вспомнила слова Белопузова. У парома топчется полицейский с моими фото. Значит, нужно изменить твою внешность. Надевай. Она принесла из гардеробной зелёную куртку. Это форма рейнджеров из заповедника. Полицейский будет вглядываться в лица туристов, которых на дивной паром всегда толпа, а на привычную куртку внимания не обратит. Их чужаки не носят. А если обратит, тёмные очки. Лев посмотрелся в зеркало. Всё равно есть шанс, что узнает. Хмм, тогда поступим радикально. Аня натянула ему на голову парик с жёсткими спиральками, торчащими во все стороны. Это тоже для освежения отношений, хихикнул Лев. Ролевые игры и всё такое. Нет, я люблю мелкие кудряшки, а химию делать не хочу. Я же химик и знаю, что входит в состав всех этих средств. Поэтому заказала по интернету паричок. Тебя в нём родная мама не узнает. Анечка, а если серьёзно, ты становишься пособницей преступника. Следователь вернётся злющий, обвинит, что ты не помогла государству в трудную минуту. Дорогой, я работала учительницей в школе, обычной, бюджетной школе. Думаешь, государство мне сильно помогало в трудную минуту? Твой депутат, скорее всего, та ещё сволочь и, возможно, заслужил срок. Я его не знаю, а тебя знаю. Ты хороший. Пусть у вас с Александрой все сложится. Любовь — это же не выдумка? Нет, — машинально ответил Лев и обрадовался, что сказал это на автомате, не задумываясь. Я люблю Сашеньку. Счастья вам!» Аня поцеловала его в щеку, взъерошила парик и протянула ключи от машины. «Беги!»